Глава 14 «Кретин!» Сенсей протянул мне стакан холодной воды. Я не сразу понял, что вода заговоренная, Живительная влага, иначе не скажешь. Пью, а сердце бешено колотится о грудную клетку. Он применил био. Отдышавший сообщил я. Боль отступила, ей на смену пришла слабость и ломота в суставах. Утихли спазмы, на лбу выступила испарина. И это несмотря на включенный кондиционер. «Похоже на то». «Разве бывают патриархи-корректировщики?» «А разве я тебя учил лезть на патриархов без подготовки?» «Крыть нечем». «Хоть бы посоветовался». Буркнул раздосадованный Абсолют. «Я хотел справиться с ним быстро». «Угу». Арина с Виталиком еще не вернулись. Рейден врубился на подхвате и выдернул меня в тот момент, когда я уже готов был умереть. Не знаю, что вынудило патриарха действовать столь жестко. Наверное, есть красные линии, которые переходить не стоит. Даже тем, кто находится под защитой богов. И нападение на монастырь в сумме с убийством настоятеля могло послужить оправданием расправы надо мной. Дескать, защищались, сам виноват. Мне преподали хороший урок. А Вот только останавливаться я не собираюсь. По рукам и ногам разливается приятное тепло. Удивительно, но водичка сэнсэя не просто купировала боль, а еще придала мне бодрости. Чтобы закрепить эффект, активирую телесный контроль, прощупываю органы, нормализую пульс, убираю последствия стресса и повторяю вопрос. Мифодий, корректировщик? Рейден забирает у меня стакан и скрывается из поля зрения. Я слышу звук льющейся воды и недовольный голос учителя. «Сдался тебе этот Мефодий?» «Да, он применил био и рассеял твою магию крестоформом Я всегда предупреждал, не связывайся с высшими рангами этих упырей». Вернувшись в гостиную, Рейден устроился на угловом диванчике. «Есть корректировщики, отказавшиеся от пути Шиноби. Их пути весьма необычны. Некоторые обращаются в религию баланса и делают впечатляющие карьеры. Поздравляю, ты нарвался именно на такого типа. Приятного мало. Допустим, сенсей прав. Тогда получается, что против меня играет корректировщик в ранге вездесущего, освоивший к тому же артефактурную магию церкви. Жуткое сочетание. Вопрос в другом. Почему на Мефодия не подействовал чистый лист? Я всегда думал, что эту технику невозможно отменить. Последний аргумент Шиноби высший пилотаж. С другой стороны, если бы адепты баланса не могли отбиваться от стираний, то перестали бы существовать. Рано или поздно представители гонимого класса объединились бы, начав помаленьку удалять из ткани бытия, оборзевших патриархов. Досталось бы и кардиналам, и с остальными тоже справились бы. К 21 веку о равновесии остались бы только воспоминания. Как мы видим,. Этого не произошло. Нет, я не считаю церковь абсолютной силой. Хотя бы потому, что есть клуб девятерых. И представители этого клуба боятся даже патриархи. Значит, у них есть слабые места. А теперь зри в корень, Ярослав. За церковниками ответный ход. «Рейден», — тихо произнес я, — «проверь магазин». Понял. Учитель молниеносно оценил обстановку и закрыл глаза. Спустя несколько секунд абсолют вернулся в реал, «Возвращаются», — перевожу дух. «Ладушки». И в этот момент приходит сообщение. Активирую смарт-браслет, проверяю телетайп. Несколько слов от мастера Вэйдуна. «Что там?» — не выдержал сенсей. «Задержан полицией», — прочел я вслух. «Нужна помощь». «И все? «Больше ничего». «Вот дерьмо». «Выхожу из телетайпа, набираю знакомый номер. Абонент временно недоступен». Пробую звонить снова, результат повторяется. «Безумие», — изрек Рейден, — «это точное повторение одного и того же действия». В одном из посещенных мною миров эта цитата приписывается Эйнштейну. «Ума не приложу, откуда ее знает, шиноби из Земли, на которой великий ученый никогда не рождался». «Что делать?» — вопрошаю я. «Думать». Открылась входная дверь, и к нашей дружной компании присоединились новые персонажи. Сыроежкин вместе с ареной тащили четыре здоровенных пакета с едой. Я сразу заметил, что Виталик мрачен, а моя девушка сосредоточена на собственных мыслях. Но я посмотрел на Виталика. «Вас пытались арестовать? Звонили из рекрутского приказа? Исключили из школы?» «Почти угадал!» Снабженец поставил пакеты на пол у холодильника и сел на диван рядом с Рейтоном. «Заблокировали все наши торговые счета. На всех биржах». «Так... Ну вы вообще еще та скотина. Связывался с админами?» «Не успел. Мы же в магазин ходили». «А на почту письма приходили?» — мягко поинтересовался Рейден. «Приходили», — кивнул Цыраешкин. «И что там?» — поторопил я. Финанспекторы примерно десяти стран одновременно заинтересовались финансовыми операциями на криптобиржах, вздохнул управляющий. Проверяют отдельных пользователей. Администрация призывает к спокойствию, ведь это якобы штатная проверка. Хрен она штатная, вырвалась у меня. А другие биржи? Ты же в фиат вкладывался. И в ценные бумаги. Уже задавая этот вопрос, я проверял с планшета собственные активы. Нет, мои счета никто не тронул протекция А надо было позвонить Маше Вероновской. Но я сильно сомневался, что там меня ждут сюрпризы. Тут ведь еще дело с Друдскими придется иметь. Тоже фигня», — признался Виталик. «Внезапный интерес со стороны фискальных органов». «О, как! Фискальные, мать их, органы!» «Налоги мы с Сыроежкиным, разумеется, не платим. Это же крипта. Какие еще налоги?» «Нет, не слышал». Фондовые биржи сами все отбирают, согласно законодательству стран, в которых они зарегистрированы. Валютные брокерские компании тоже работают по-белому. Значит, проверки ни к чему не приведут. Почти ни к чему. Церковь просто нагадила Раешкино, а косвенно и мне, отрезав наше маленькое предприятие от активов. Подведем итоги. Я завалил Игумина, который ничего плохого лично мне не сделал. Взамен получил финансовые проблемы и весьма болезненные. Мой не арестован, официальная версия властей за семью печатями. Дозвониться Фену я не могу, придется включать телезрение и заниматься поиском. Плюс ко всему я чудом унес ноги из монастыря, едва не погибнув в стычке с Мефодием. Расклад не очень. Меня отвлекла странная тишина, повисшая в комнате. Пока я анализировал свое бедственное положение, реальность преподнесла новые сюрпризы. «Вы чего?» Обвожу настороженным взглядом друзей. «Виталику сообщение пришло», — ответила Арина. «От родителей». И я сглотнул. Бесконечный день. Хорошо, что в связи с переселением я отменил занятия в школе. Но бесконечно отменять не будешь. Это путь на темную сторону. К сожалению, думать о занятиях непросто, когда из-за тебя страдают товарищи. Сообщение, повторил я. Привет передают. Очень смешно, огрызнулся Раешкин, таким я своего управляющего еще не видел. Помнишь, я говорил, что родители в Мексике живут? Забыл город, честно признался я. В этом году они переехали, Виталик был очень бледным, в Монтерей. Там сравнительно спокойно, но квартиры дорогие. Ты им помог, догадался я. «Они кредит взяли», — сообщил Виталик, — «на покупку жилья. Но я выплатил первый взнос 40 сорок процентов стоимости. Они сказали, дальше сами потянут». «И?» Логика происходящего от меня ускользала. «Люди, они не богатые», — продолжил Виталик. «Поэтому заняли еще немного денег у одного авторитета на первое время, чтобы ремонт сделать, мебель купить и технику». «Не лучшее решение», — заметил Рейден. «Узнаю», — буркнул Виталик. Но в Мексике такое в порядке вещей. Понимаете, мама устроилась на удаленную работу, а папа начал продавать свои картины в местной галерее. В общем, у них все неплохо складывалось. До сегодняшнего утра. Чудесный денёк. Продолжай, — поторопил я. Лучше сразу поесть всех лягушек. — Маму уволили, — вздохнул Сыроежкин. — Папе запретили выставляться в галерее. — Почему? — охренел я. Ясно, что на работодателей могли повлиять церковники, но ведь галерея — это честное предприятие. Сыр воспринял мою реплику буквально. Тематика не соответствует. Сказали, что у них изменилась арт-концепция. А дальше сами понимаете. Предкам угрожают. Выплата первого взноса уже завтра, а денег нет. Я бы выслал, но мне заблокировали счета. И личные? Охренел я. Личные тоже. Мы с Рейденом переглянулись. Как с ними связаться? вкратчиво поинтересовался. «С кем?» — уточнил наставник. «Сам знаешь, с клубом». «Никак», — пожал плечами Абсолют. «Они сами тебя находят, если в этом есть нужда». «Лха сам!» Я щелкнул пальцами и, чтобы хоть как-то успокоиться, направился к холодильнику. Стал раскладывать по полочкам еду, принесенную Ариной и Сыроешкиным. Они там окопались. Метнешься в Тибет?» — Съехидничал сенсей. «В пакетах обнаружилось много чего. Я сразу убрал в морозилку пиццы, пельмени и куриное филе. Яйца аккуратно переложил в дверное отделение, затем начал разгружать сыр, молочку и ветчину». «Отправь фамильяра», — предложила Арина. «Не сработает», — уверенно заявил Рейден. «Ты забыла про личную вещь адресата». Распихав крупы, кофе и чай по верхним ящикам кухни, я снова попытался связаться с Феном. И вновь безрезультатно к моей спине намертво прилип ироничный взгляд сенсея. «Критикуя, предлагай», — сказал я учителю, возвращаясь в общее пространство гостиной. «Ты, между прочим, неплохо устроился. Если у тебя есть, и есть какая родня, даже я про нее не слышал». «Я же говорил», — мягко напомнил Рейден, «что жизнь — это поезд. Меня билеты». Переходи из одного купе в другое. И достать тебя будет очень непросто. Ярик, Арина посмотрела мне в глаза, что здесь случилось, пока мы ходили в магазин? Ответить я не успел. Браслет Рейдена издал мелодичный звонок, который ни с чем не спутаешь. Сообщение в телетайпе. Сенсей не подал вида, что его насторожил этот подарок мироздания, но лицо его слегка напряглось. Совсем чуть-чуть, но я заметил. Читай. «Милостиво разрешил я. Вдруг это реклама нового «Версуса», а?» Сэнсэй не ответил. Пара касаний и письмо открыто. «Не знаю, кто переписывается с основателем клана Когтей, но лицо теперь у нашего пересмешника такое же, как у Сыроежкина». Все плохо?» — спрашивает Арина. «Отвратительно», — констатирует Рейден и тут же выдает: «Друзья, по ряду причин мне придется покинуть Воронеж». «У меня проблемы в Токио». «Ты же в школе учишься», напоминаю я. «Проблемы личного характера», — процедил корректировщик. «Очень серьезные». Несколько раз Такеши Рейден обмолвился, что у него есть и другие семьи, не только многострадальные типа. Следовательно, опасность угрожает кому-то из его потомков. Или жен, поди угадай. Правительственная программа, господин Крептонов, не удержался я. «Прикрой меня». «Как?» Вот что. Глаза учителя сузились. Из-за тебя мы в этом дерьме. Скажи спасибо, что я вытянул твою пятую точку из монастыря. Прикрыть меня на занятиях — ничтожная услуга. Я что, не заслуживаю этого? Начинают происходить нехорошие вещи. Очень нехорошие. Мы ругаемся. Ладно, я почесал затылок, игнорируя полыхающие взгляды Арины. Только сам не подставляйся. «Это. Можешь в Пекин по дороге заглянуть?» «Сначала вытащу своих», — отрезал Рейден. «Потом загляну». Возразить я не успел. Рейден выпрямился, махнул всем нам рукой на прощание и скрылся за дверью. Конечно, ему предстоит в полной экипировке с рюкзаком покинуть территорию охраняемого объекта. Подчеркну, особо охраняемого — напичканного электроникой и артефактами, с рыскающими вдоль периметра переделанными тварями. Исчезнуть сенсею надо так, чтобы за ним никто не последовал, пусть даже из лучших побуждений. Уверен, старейший на планете Абсолют справится с этой задачей. А я впервые за долгое время вынужден буду рассчитывать только на себя. И вторая ошибка может оказаться последней. Команда распадается. Я должен что-то сделать. — Ты дернулся на Мефодия? — сказала Арина. — Пытался его убить? — В некотором роде. Неприятная тема. И он чуть не убил тебя. Правильно. Вопреки моим ожиданиям, Арина не стала меня ругать, учить жизни, перечислять по пунктам, почему я такой тупой. Вместо этого она подошла ко мне, присела на подлокотник кресла и объявила шею руками. Ее мягкие волосы щекотали мне нос. Больше не делай так, ладно? Действуй наверняка. Мы сидим, наслаждаясь теплом друг друга. Я, конечно, извиняюсь, — нарушил любовную идиллию Виталик, — но моему отцу завтра-послезавтра начнут отрубать пальцы. По одному за каждый день просрока. Ты не хочешь помочь, босс? — Давайте есть приготовлю, мальчики, — предлагает Арина. Умница. «Знает, куда бить. Сыроежки наш встрепенулся. И что у нас на обед?» «Пельмешки со сметаной», — проворковала Арина елейным голоском. «А еще салатик сделаю с огурцами и помидорами, бутербродики с чаем». «Я кастрюлю с водой поставлю», — поддержал я любимую в борьбе с отступничеством. «Покушаем, пообщаемся. Расскажешь, где твоих родителей искать и где прячется этот ваш мексиканский авторитет». — Ты с ним разберешься? — в голосе Виталика прозвучала надежда. — Разберусь. И деньжат твоим предкам подброшу. Главное, не пари горячку и держись рядом со мной. Сыроежкин кивнул, и мы принялись готовить вместе. Пока я занимался пельменями, Арина делала бутерброды с сыром и ветчиной, а Виталик добровольно взвалил на себя обязанность по приготовлению салата. Передо мной стоит непростой выбор. Я могу приступить к выполнению обычных дел, поработать инструктором во славу Империума и неспешно продумать план по наказанию охреневшего Мефодия. А могу сразу заняться этим ублюдком, проанализировав сегодняшний косяк. В первом случае я получаю какую-никакую, но защиту для своих друзей. Второй путь покрыт туманом неизвестности. Возможно, я умру окончательно и подведу всех, кто мне доверился». Арину я успел полюбить, хотя и не говорю ей об этом. Мне есть что терять. Осточертевший сигнал из телетайпа вновь прерывает мои мысли. В тот самый момент, когда я помешиваю пельмени в кипящей воде. Неизвестный абонент прислал мне ссылку со странной припиской о том, что некоторые ролики лучше смотреть вместе с друзьями. «Что случилось?» Арина отвлекается от выкладки бутербродов на тарелке. Бред очередной. Я перехожу по ссылке и запускаю короткое видео, вырезанное из новостного выпуска. Новгородский дворянин чуть не погиб на дуэли, столкнувшись с профессиональным бриттером Выжил, но сейчас над ним хлопочут целители. Неинтересно. интересно. «Новгородский?» — вскинулась моя девушка. «Покажи». Язык мой, враг мой. Разворачиваю видос в голограмму. К нам присоединяется Сыроежкин. Смотрим дружной компанией как и было рекомендовано. На арене лиценит. Это папа, шепчет она. Глубоко внутри я уже понял, что случайности не случайны. И если наступает черная полоса, то это полный беспросветный мрак. Только успевай щеки подставлять, как сказал бы Иисус. Мы пересмотрели ролик несколько раз. Петр Власов, отец Арины, выглядел, как все пожилые аристократы, человеком без возраста. Мужчина в самом расцвете сил, стройный, без лишних килограммов на животе, густая шевелюра с легкой проседью, жесткий, иногда отстраненный взгляд. Так и не скажешь, что воцерковленный равновесец. Ведущий новгородских новостей сообщил, что Петр Порфирич происходит из древнего рода Власовых, относится к адептам воды в ранге магистра, разведен, живет с дочерью и прислугой в пригороде Великого Новгорода, «Не знал, что у Арины есть сестра». С другой стороны, это объясняет перемены в жизни матери. Так вот, на каком-то благотворительном мероприятии к известному меценату Власову подошел неизвестный, публично оскорбил и был вызван на дуэль. Неизвестный оказался бритером Эдгаром Блюмом, на совести которого минимум 10 смертей именитых одаренных. Полиция пыталась доказать, что Блюм наемный убийца, но сделать этого не удалось из-за недостаточности улик. Дрались на боевых рапирах. Власов оказался превосходным фехтовальщиком, но чуть не погиб, получив удар дагой в живот. Спасли чудом, благодаря грамотным действиям секунданта. Я уже понял одну простую вещь. Именно папу моя девушка любила больше всего. Папу и сестру. Не удивлюсь, если следующий удар Мефодий нанесет по Варваре Власовой.